Сова видящая тепловые инфракрасные лучи могла бы ее обнаружить: электронный инвертор, увеличение изображений в тысячи раз, путем их превращения в электронные с последующим усилением. Почему же она железная? На всех, какие сейчас изучены, в спектре и составе много железа. Поэтому если звезда велика,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 инстинктивно поняв всю опасность положения. Горючего могло хватить лишь на замедление корабля, но с потерей скорости звездолёту становилось все труднее вырваться без моторов из цепкого притяжения железной звезды. Если бы «Тантра» не подошла так близко, и лин сообразил бы вовремя. Впрочем, какое утешение в этих пустых есть ли?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 Плеталась в песнь настройки навигационных приборов. Почти физически ощутимый зов железной звезды, реальная сила ее черной массы, гнавшейся за потерявшим свою мощь кораблем. Щеки низы крит горели, сердце учащенно колотилось. Девушке становилось невыносимо это бездейственное ожидание. Медленно проходили часы,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 Атомарный твердый кислород, кислород, существующий не в молекулярном состоянии О2, а в виде отдельных атомов. Этот вид состояния вещества дает гораздо более интенсивные химические реакции и позволяет достигать большего сжатия, чем в молекулярном состоянии. Эркнор умолк, собираясь с мыслями. Мы станем спутником планеты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 Да, если, согласился Эрк Нор, но это ясная цель. Надо собрать все силы на ее достижение. Вы, Пурхис и Ингрид, ведите наблюдение и расчеты размеров планет Бэр и Низа. По массе планет вычислите скорость убегания, а по ней орбитальную скорость и оптимальный радиант обращения звездолета. Оптимальный радиант, тот радиус обращения звездолета вокруг планеты, вне нее атмосферы, который наиболее благоприятен для устойчивости орбиты корабля, зависит от размеров и массы планеты. Фантастическая. Исследователи стали готовиться на всякий случай и к посадке. Биолог, геолог и врач –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 Еще не бывало гостей с планет других звезд, представителей иных цивилизаций. Совет звездоплавания только недавно закончил подготовку к приему друзей с недалеких звезд из змеиносца лебедя, большой медведицы и райской птицы. Эркноур, озабоченный возможной встречей с неизвестной жизнью, распорядился извлечь из дальних кладовых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 о поразительном наличии свободного кислорода в неоново-азотной атмосфере, присутствии водяных паров и температуре в 12 градусов тепла. Физическая станция «Робот», определяющий физические условия на поверхности планеты. Фантастическая. Эти условия были, в общем, сходны с земными.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 Звездолет описывал лучом зигзаги, захватывая полосу в 200 километров шириной. Внезапно экран локатора вспыхнул яркой точкой. Свисток, хлестанувший по напряженным нервам, подтвердил, что это не галлюцинация. — Металл! — воскликнул геолог. — Открытое месторождение! Эркнор покачал головой.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 Полусферический или гемисферный экран. Экран в виде внутренней поверхности полушария, необходимый для получения стереоскопических изображений. Фантастическое. Внутренние стенки полого полушария отразили увеличенные изображение. Знакомые сигарообразные очертания носового отсека, вздутая кормовая часть, Высокий гребень приемника равновесия. Как ни невероятно было это зрелище, как ни немыслимо, ни невозможно встреча на планете тьмы, это действительно был земной звездолет. Он стоял горизонтально, в положении нормальной посадки, подпертый мощными стойками, неповрежденный, как будто только что опустился на планету железной звезды.